Глава 8. О вы, хранящие любовь, неведомые силы, пусть невредим вернётся вновь ко мне мой кто-то милый. Но нет со мной кого-то. Мне грустно от чего-то. Клянусь, я всё бы отдала на свете для кого-то. Роберт Дорнс. Лина прибежала довольно быстро, выслушала мой приказ и метнулась в ванную, ставить горячий чан с водой. А уже потом, когда я стану мыться, у неё будет время, чтобы накрыть на стол. Здесь же, в спальне. Всё же завтрак к завтракам, а о гигиене забывать не следует. Совсем скоро я привыкла к тому, что здесь заменяла ванну огромным железным чаном, наполненным горячей водой. В воду были добавлены аромамасла, и потому воздух в комнате благоухал Впрочем, я тоже буду благоухать, дайте только вылезти. Накрыв на стол, Лина прибежала меня мыть. Она всячески старалась мне угодить, а я гадала, рассказала или нет блондинка обыскрах с моих пальцев. Хотелось бы верить, что нет, ведь тогда слухи поползут довольно быстро, а мне не хотелось бы, чтобы не наглядный муженёк внезапно узнал о моём бонусе. Я и сама-то не разобралась ещё, как к этому всему относиться. Покончив с мытьём, я вылезла и завёрнутая в большое махровое полотенце, вышла в спальню. Там уже плыли по воздуху свои ароматы. И я, не сдерживаясь, облизнулась. Еда. Поесть я любила очень даже. Причём в том теле, в котором была на земле, я могла есть много и часто, и ни на грамм не толстела. Народ за спиной дразнил ведьмой. Я лишь плечами пожимала, подумаешь, метаболизм ускоренный. Найди какое-нибудь домашнее платье, не особо пышное, приказала я. мысленно уже уплетая за обе щеки все, что стояло на столе. Лина исполнила приказ. И скоро я в фиолетовом платье с узким лифом и прямой юбкой уже сидела в кресле за столом. И жевала, да, пока что только чуть подслащенную кашу. Отпустив Лину, я готовилась наслаждаться завтраком. Но дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился муженек с собственной персоной. Уже без пятен на лице, но мне почему-то казалось, что кожа у него блестит, как будто смазанная жирным кремом. Хотя почему как будто? Откуда я знаю, как в этом мире принято лечить аллергию на паутинку? Доброе утро, воспитанно поздоровалась я. Ты пришёл пожелать мне приятного аппетита? Муженёк перешагнул порог со сжатыми губами, подошёл к столу, окинул взглядом все блюда и категоричным тоном заявил: Женщине вредно столько есть. Ой, ты заботишься о моей фигуре? Умилялась я, ни на секунду не расставаясь с ложкой. Спасибо огромное. Это так приятно. А о фигурах своих любовниц ты тоже заботишься? Муженёк покраснел. Тебе ещё наследника мне рожать. Пафосно выдал он. Для этого ты должна быть здорова. То, что ты ешь, пища нездоровая. Чтобы ребёнок родился здоровым, правильную пищу должны есть оба родителя. Доверительным тоном сообщила я прописную истину. Ты, конечно же, прекрасно знаешь об этом и сам придерживаешься правил питания, правда? Хватит переводить разговор на меня, взорвался муженёк. Нервы у него ни не к чёрту, конечно. Мы говорим о тебе, о твоём поведении. А, то есть с питанием мы закончили, уточнила я и откусила прилично кусок от булки с маслом. Перешли к поведению. И что с ним не так? Я по любовникам не бегаю, сравны болезни от них не приношу. «Ты женщина!» — взревел этот гад чешуйчатый. «Ты обязана сидеть в своих комнатах и ждать мужа!» «Какие любовники!» «Но «Ну, у тебя же есть любовницы!» — равнодушно пожал я плечами, прикончив между тем булку. «Почему у меня не может быть?» «Да что ты так орешь?» «Твой оборот здесь не сработает. Это мы уже выяснили. И вообще, почему ты такой злобный с утра?» — не успел любовницу навестить. На языке крутились сплошные пошлости. Но я же женщина воспитанная, а в этом мире так вообще целая принцесса, пришлось выразиться более обтекаемо. Стерва, выплюнул муж. Есть такое, с невозмутимым видом кивнула я. И заметь, не стесняюсь этого. Ты между прочим прислугу совсем разбаловал, а не сюда как к себе домой являются. Ещё и права качают. Та блондинка совсем уж наглая была. Муженёк внезапно напрякся. Среди слуг нет блондинов, выдал он. Да? Удивилась я, но приходила: "Погоди-ка. Это что? Меня навестила твоя любовница? Ты её что, тоже во дворце поселил, чтобы далеко не бегать? За кого ты меня держишь?" Это ответ на какой-с трёх вопросов. В глазах муженька полыхнули молнии. Он развернулся и чётким шагом вышел из моей спальни и дверь за собой закрыл, аккуратненько так закрыл. как будто хлопнуть хотел, но побоялся, что потом ремонтировать придётся. Я только головой покачала. Нервы ему лечить надо, а мадам его совсем обнаглела. Если служанка переоделась и ко мне припёрлась. Вот же, ни страха, ни почтжливости. Хамка.